Глава 10 Сундук с сюрпризом. На следующее утро Котоваське снова снился Эльбрус. Вновь его усы трепал свежий ветер, а внизу молочным туманом белели облака. Как и прежде, он ощущал себя смелым, свободным и готовым на любой подвиг. Но в этом сне прибавилось кое-что новое. «Спасите! Помогите!» Где-то далеко-далеко еле слышно, Кто-то звал на помощь. Он хотел броситься на выручку, но в сон ворвались радостные вопли детей. «К бабушке! К бабушке!» Котоваська вскочил открыл глаза. Посреди комнаты Павлик и Толик плясали чунгачангу. Мама собирала сумку. Из ванной слышалось гудение электробритвы, папа брился. «Что случилось? Почему к бабушке? А как же садик? А как же школа? Разве уже каникулы?» Котоваська ничего не понимал. «Не каникулы, а инфекция!» — радовались братья. «В Толином классе уже 9 человек заболели», — объяснила мама. «Лучше переждём у бабушки». Уже через полчаса Кузькина сидели в машине. Папа за рулём, мама рядом, Котоваська сзади, между Павликом и Толиком. Бабушка жила в деревне, и теперь Котоваська знал, ехать до неё долго, просто ужасно долго, целых три часа, а то и три с половиной. Но мальчики обожали гостить у бабушки, и длинная дорога их не пугала. Сначала они играли с машинками, потом грызли яблоки, а затем принялись петь хором «Красота, красота, мы везём с собой кота!» «Красота, красота, мы везём с собой кота!» Потом все, кроме папы, спали, и вот, наконец, они у бабушки. «Ну, слава богу, добрались!» — радовалась бабушка, обнимая внуков. Папа с мамой жаловались на плохую дорогу, Бабушка слушала, качала головой и помогала Павлику и Толику раздеваться. Котоваська робко стоял у порога и смущенно переминался с лапы на лапу. Снимать ему было нечего. Кузькины приезжали к бабушке нечасто, поэтому на радостях забыли представить ей нового члена семьи. «Всё, сейчас обижусь», — подумал Котоваська и уже надул щёки, как вдруг ему в голову пришла мысль получше. «Нет». «Обижаться слишком долго и скучно, лучше удивлю». Он потихоньку встал на задние лапы и зацепился когтями за занавеску, которая прикрывала одежду. По ней заполз под самый потолок, перебрался на полку для шапок и свернулся в клубок. Первый о котоваське вспомнила бабушка. Почти каждый день по телефону внуки рассказывали ей об удивительном рыжем коте. «А где же ваш котоваська? Давно мечтаю с ним познакомиться», — сказала она. Все стали оглядываться искать. «Ой, мы же совсем забыли!» «Ой, только что был рядом!» «А может, в машине?» «Да как же мы могли?» Тут бабушка посмотрела вверх и спросила. «А откуда эта рыжая меховая шапка? Вроде ещё не зима». Она протянула руку, чтобы достать её с полки, как вдруг шапка вскочила и... «Мяу!» спрыгнула прямо папе на плечи. о, -о, -о, -о! закричал от неожиданности папа. «Что за катавасия такая?» — сплеснула руками бабушка. «Не такая, а такой!» — в один голос радостно закричали дети. «Рад представиться. Кота Василий!» — скромно произнёс рыжий кот с папиных плеч и протянул бабушке переднюю лапу. «Бабушка?» — представилась та и аккуратно пожала лапу. «Впервые вижу говорящего кота!» — призналась она и почесала ему за ухом. «Мррр!» — замурлыкал от удовольствия кота Васька. Он понял, почему Павлик и Толик обожают свою бабушку. Папа с мамой этим же вечером уехали в город. Завтра утром им надо было идти на работу. А дети, кот и бабушка зажили размеренной деревенской жизнью. Павлик и Толик целыми днями пропадали на улице. Бабушка топила печку, готовила еду, разгадывала сканворды и смотрела телевизор. Котобаська грелся на печке, ползал по деревьям и читал. Никто никуда не спешил, и каждый занимался, чем хотел. Осень подходила к концу — но продолжала бороться с наступающей зимой. Стоило только снегу запрошить дорожки, как тут же выглядывало солнце, поднимался ветер, и всё вокруг расплывалось в лужах и слякоти. Один из таких дней собрал детей, бабушку и кота дома. Толик и Павлик уже натаскали дров и теперь сидели на полу, вырезая картинки из старых открыток. Бабушка топила печь. — Чем же мне вас накормить? — приговаривала она. Ей всё время казалось, что дети и кот слишком мало едят. И она хотела приготовить что-нибудь вкусное. Котоваська беспокойно ворочался на печи. Не спалось. Что-то томило. Хотелось чего-нибудь интересного. И вдруг в углу комнаты он заметил большой старинный сундук. «Что там хранится?» — подумал Котоваська. «Бабушка, что в этом сундуке?» — спросил он. «Не знаю. Никто не знает», — ответила она. «Этот сундук достался мне от прабабушки Агафьи. Ключа нет и не было». Чем мы только не пробовали открыть, и ломом, и пилой все бесполезно. Замок крепкий, а сундук ломать жалко, все-таки память, да и красивый. Сундук и правда был хорош. Стенки расписаны изящными, длинноногими конями, красными хохлатыми птицами, а по краям крышки выведены золотые уточки. Краски выцвели от старости. Казалось, старинный сундук хранит в себе какую-то тайну. Котоваська спрыгнул на него с печки и прижался ухом к крышке. «Тихо». Павлик и Толик бросили открытки и уселись рядом. «Вот бы заглянуть в него, хотя одним глазком!» — мечтательно протянул Толик. Вот уже спрыгнул с сундука и вглядывался в замочную скважину. «Бесполезно. Темнота и больше ничего». «Иного выхода нет», — сказал Котоваська, нагнулся, чтобы перекувырнуться, и... «Стой!» — закричал Павлик. «Фонарик возьми!» «И мой возьми!» — сказал Толик. Котоваська зажал в передних лапах по фонарику, переквырнулся через голову и... оказался внутри старинного сундука. Тесно. Котоваська попробовал повернуться и не смог. Со всех сторон на него напирали какие-то вещи. но ну и темнотище. Котоваська включил оба фонарика и огляделся вокруг. «Мяу!» Вдруг в ужасе закричал он. Перед ним возникла страшная оскаленная морда — Её чёрные глаза уставились прямо на него. «Я пропал», — подумал кот. Бум! Морда покачнулась и упала. «Фух! Это всего лишь новогодняя маска!» Свет от фонариков снова заскользил по внутренностям сундука. «Как много интересного! Всё такое старинное и пыльное!» «Апчхи!» — чихнул котоваська, да так сильно, что на глазах у детей сундук подпрыгнул со всем своим содержимым. «Так-так-так! Посмотрим, что тут ещё есть!» — пробормотал котоваська, разглядывая вещи. «Вот металлический котелок с деревянной ручкой. К ней за верёвку привязана крышка. Наверное, с ним прапрабабушка Агафья отправляла своих внуков за квасом или молоком, а крышку привязала, чтобы не потерялась. Ой, а это что такое? Очки! Круглые, с тонкими металлическими дужками». Котоваська сразу нацепил их на нос. Ещё там были вязаный шерстяной шарф, лапти, стеклянная кружка с синим корабликом, чёрная шляпа с широкими полями. Котоваська нахлобучил на голову шляпу. Шарф обмотал вокруг шеи и продолжил осмотр. Чего только не было в старинном сундуке. Веретёна для плетения шерстяных ниток, берестяные корзинки, самотканные разноцветные половики, портрет мужчины с широкой бородой. Вдруг Котоваська увидел толстую потрепанную книгу. Он закрепил фонарики между трёхглавым подсвечником и небольшой деревянной ступкой. Бережно взял книгу в лапы и сдул пыль. На обложке было написано «Рецепты бабушки Агафьи». Котоваська перелеснул несколько страниц и прочёл. «Рецепты Агафьи иванны Кузькиной». поражают своей простотой и изысканностью. Она не только превосходный кондитер, но и удивительный повар. С этой книгой вам уже не придётся ломать голову, какой суп или второе приготовить на обед и ужин». «Так вот она какая, пра-пра-бавушка — изумился Котоваська. «Оказывается, она была известной поварихой». Кот продолжил листать книгу. «Какие картинки!» Румяный мясной пирог с хрустящей корочкой, поджаристая курочка, обложенная овощами, нежные котлетки в томатном соусе. мрмр -мр -мр замурчал от удовольствия Котоваська. Вот бы попробовать хоть кусочек. Вдруг по сундуку постучали. «Ну что там?» — услышал Котоваська приглушенный голос Павлика. «С тобой всё в порядке!» — кричала бабушка. «Ты вылезать собираешься!» — еле услышал он голос Толика. «Хорошо здесь, конечно, но пора вылезать. У меня там на блюдечке ещё полсосиски киснет», — подумал Котоваська. Книга не на шутку разоргла аппетит. «Разойдись! Из далёкой экспедиции возвращается великий раскрыватель старинных сундуков Котовасилий!» — закричал Котоваська. Павлик, Толик и бабушка на всякий случай сделали шаг назад. Кот прижал к груди книгу рецептов, нагнул голову, чтобы перекувырнуться, и... «Ой-ой-ой, я пропал, пропал, пропал!» На каждом слове «пропал» сундук отчаянно подпрыгивал. «Что случилось? Что с ним?» Слышал Котоваська тревожные голоса из с горечью произнёс. «Я застрял здесь навеки». Он попробовал перекувырнуться ещё раз, но упёрся во что-то жёсткое. Попробовал в другую сторону, на голову упала скалка. «Нет, слишком тесно». «Да здесь не перекувырнётся даже мышь, не то что большой упитанный кот». «Ничего, ничего», — стал успокаивать себя Котоваська. «Откроют крышку ломом, вот и всё». И тут он вспомнил бабушкины слова. «Чем мы только не пробовали открыть, и ломом, и пилой, всё бесполезно». У Котоваськи мороз пробежал по коже, а сердце забилось, как заведённое. «Я пропал, я пропал!» — снова завопил кот. «Возьми себя в руки, без паники! Паника — главный враг спасения!» — кричали ему снаружи. Котоваська постарался взять себя в руки, то есть крепко обнял себя передними лапами и перестал орать. «Даже если всё плохо, всегда можно найти что-то хорошее», — услышал он бабушкин голос. Делать было всё равно нечего, и котоваська принялся искать плюсы своего положения. «Так, у меня есть фонарики, уже неплохо», — сказал он. «Бзынь!» — один фонарик потух. Предметы слева скрылись полумраке. «Хорошо ещё, что у меня остался один фонарик», — не сдавался кот. «Бзинь!» Потух и второй фонарик. Котоваська оказался в кромешной тьме. «Я пропал!» — снова завопил он и крепко зажмурился от страха. «Я ведь говорил им, чтобы не бросали фонарики включёнными, батарейки сели. Что же теперь делать?» — причитал Котоваська. «Раньше у бабушки был просто старинный сундук». «А теперь будет сундук с сюрпризом!» Горько усмехнулся он про себя. «Павлик с Толиком вырастут, у них появятся дети». Однажды они приедут сюда и спросят, «Бабушка, а что это у тебя в сундуке шуршит и скребется?» И бабушка расскажет, что когда-то у них был чудесный рыжий кот. Однажды он попал в сундук, не смог выбраться и сидит внутри до сих пор. «Не хочу!» Взвыл котоваська, Он в отчаянии замотал головой и замахал лапами. Всё в сундуке зазвенело и забрякало. Что-то больно укололо в бок. Котоваська замолк. «Кот я или не кот?» — вдруг подумал он. «Кошки же видят в темноте». Он открыл глаза. «Темнота?» Постепенно зоркие кошачьи глаза привыкли, и Котоваська стал различать предметы. Он посмотрел в бок. «Что же так мешает и колет?» «Да это ключи!» Котоваська взял в лапу увесистую связку. мы Интересно, к какому замку они подходят? А что если...» Котоваська посмотрел на замок, вставленный в стенку сундука. «Понятно, почему никто не мог его вскрыть. Железный, крепкий, сделанный на века. Посередине маленькая скважина». Котоваська стал подбирать ключ. «Этот слишком маленький, этот слишком длинный, этот слишком толстый. Неужели ни один не подойдёт? Этот слишком...» «Чик-чик! Чью-чью! -чик. Неужели подошёл?» Кот медленно открыл тяжёлую крышку сундука и встал на задние лапы в полный рост. На одном ухе у него болтались круглые очки, вокруг шеи намотан вязаный шарф, а на лбу паутина из пыли. Сундук окружили бабушка и дети. У Павлика красный от слёз глаза, у бабушки в руках лом, у Толика плоскозубцы. Больше в доме никаких инструментов не было. Котоваська с наслаждением вдохнул в себя воздух и... -ч -ч -ч -ч, оглушительно чихнул. Бабушка вытащила кота и пошла на кухню за веником. Павлик и Толик тут же повисли на стенках сундука и принялись рыться в старинных вещах. Бабушка долго отметала котоваську от пыли, слушала его жалобы, кивая головой, и без конца приговаривала. «Ну надо же, подумать только!» потом чесала ему за ухом, пока кот окончательно не успокоился. В сундуке оказалось много вещей. И все нужные. Толик нашел жестяную банку со значками. Они все были разные. С богатырями, с ученым котом на цепи, с Буратино и другими персонажами. Целая коллекция. Все значки Толик нацепил себе на рубашку и теперь довольно рассматривал себя в зеркале. Павлику тоже повезло. Почти на самом дне он откопал охотничий бинокль и деревянный свисток на верёвке. Бабушка уже заинтересовала книга рецептов. «Я знала, что наш род славился поварами, но не думала, что Агафья была настолько знаменитой. Какую замечательную книгу рецептов она написала. Попробую что-нибудь приготовить». Бабушка поспешила на кухню. Толик продолжал любоваться значками. Павлик смотрел через бинокль в окно. Котоваська вылизывал шерсть на спине. Как вдруг... Бух! Крышка сундука захлопнулась. На звук прибежала бабушка. Попробовали — не открывается. Все посмотрели на Котоваську. «Ни за что!» — заявил он. «Ни за что! Я никогда не полезу больше в эту тесноту! Вот, лучше попробуйте этим!» Котоваська протянул бабушке увесистую связку ключей, которую он прихватил с собой. Так старинный сундук прапрабабушке агафьи отдал свои богатства её наследникам.